Глава одиннадцатая «Какая удивительная, милая и жалкая женщина!» — думал он, выходя со Степаном Аркадьичем на морозный воздух. «Ну что, я говорил тебе!» — сказал ему Степан Аркадьич, видя, что Левин был совершенно побежден. «Да», — задумчиво отвечал Левин, — «необыкновенная женщина. Не то что умна». Но сердечно и удивительно. Ужасно жалко ее. — Теперь бог даст, скоро все устроится. Ну, то-то, вперед не суди, — сказал Степан Аркадьич, отворяя дверцы кареты. — Прощай, нам не по дороге. Не переставая думать о Банне, о всех тех самых простых разговорах, которые были с нею,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 Долго Левин не мог успокоить жену. Наконец он успокоил ее, только признавшись, что чувства жалости в соединении с вином сбили его, и он поддался хитрому влиянию Анны, и что он будет избегать ее. Одно, в чем он искреннее всего признавался, было то, что, живя так долго в Москве, за одними разговорами, едой и питьем, он ошалел. Они проговорили до трех часов ночи. Только в три часа они настолько примирились, что могли заснуть.